Большая часть города выстроена по-азиатски. Дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образовываться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов. Лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлийское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В. В. прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку. В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне. В 1825 году было их здесь до двух с половиной тысяч семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до полутора тысячи. русские не считают себя сдешними жителями военные по вину из долгу живут в грузии потому что так им велено молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассессорским таликаважделенным те и другие смотрят на грузию как на изгнание климат тефлисский сказывают нездоров сдешние горячки ужасны их лечат ртутью кое его употребление безвредно по причине жаров Лекаря кормят им своих больных без всякой совести. Генерал Сепягин, говорят, умер от того, что его домовой лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приёма предлагаемого там же немецкими докторами и не дал он его больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские, и лечатся одинаково. Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен. В Тбилиси удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить 2 рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего, но мне сказали, что цена точно такова. Всё прочее дорого в соразмерности. Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое вино, вкус очень неприятного и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моём трактире кормили меня так же дорого и дурно. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать. По несчастью, у него разносили кушания по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, Что я встал и застала голодный. Чёрт поберите флиского гастронома. Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Роевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день. Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами. Но подъехая к ним, увидел я несколько бедных саклий, оссилённых пыльными то полями. Солнце село, но воздух всё ещё был душен. Ночи знойные, звёзды чуждые. Луна сияла, всё было тихо. Топот лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединённую саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная обеспеченность. В 30 верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова по-русски, ни по-татарски. Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар. Между ими было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чедры, видны были у них только глаза до да каблуки. Я стал подниматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, оссинённая деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелье, называемое, кажется, Волчьими воротами. Я ощутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт. Подо мною расстилались злачные зелёные нивы, Я взглянул ещё раз на опалённую Грузию и стал спускаться по отлому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился, климат был другой. Человек мой с вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окружённой издалека горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более 6 часов, и я начал удивляться пространству перехода.